Да, я решил оставаться в лесах Белоруссии и партизанить понемногу. Сейчас немец тут не пуганный. Порезвимся мы, я думаю, как следует. Сержант Черный изъявил желание быть моим заместителем. Точнее, это именно он предложил мою кандидатуру на место командира отряда. народу у нас было много, почти две сотни человек. Оружия почти хватает, но это не проблема. Думаю, мы его легко раздобудем Первый же выход на большую дорогу принес нам целый грузовик винтовок и патронов к ним. Оружие было нашим, винтовки Мосина. Немцы везли трофеи к себе в тыл на один из складов трофейного вооружения, а мы раздербанили колонну из трех машин и двух мотоциклов. Заодно узнали, где находится сам склад. Оказалось, совсем недалеко, километров в пятидесяти. В двух других грузовиках были раненые солдаты вермахта. Долго не знал, что с ними делать. Убивать не хотелось, но и отпускать было нельзя. Выручили бывшие пленные командиры. Занимайся своими делами, командир, мы разберемся. Мы архаровцы угоняли в лес транспорт, там под деревьями разберем груз и потащим на себя. Не стоит прокладывать дороги к нашему лагерю. ППД мы устроили на болоте, найдя отличный сухой островок и дорожку к нему. Тропа единственная, хрен пройдешь, не зная пути. Мы тоже не знали, но местный лесник помог. Место оказалось очень хорошим, скрыто со всех сторон, даже сверху, наверное, не видать. Особенно теперь, когда натянули трофейные маскировочные сети. Выкурить нас отсюда можно только, не знаю, гаубицами, наверное, больше нечем. Танки не подогнать, лес кругом, причем сильно заросший. Если нас здесь обнаружат, то смогут максимум посадить корректировщиков с рацией, чтобы те давали указания артиллерии. Но мы тоже ведь не сидим просто так. Постоянные патрули вокруг болота, секреты на ближних и дальних подступах. Слава богу, что народу много. хотя при таких масштабах уже хотелось бы и побольше. Главной проблемой, как и предполагал в самом начале, стало продовольствие. Но, переговорив с лесником, узнал кое-что обнадеживающее. Дело в том, что хозяин леса видел собственными глазами, как к лесу на северо-востоке от нас подъезжали машины и разгружались. Было это перед самой войной, машин было много, лесник был удивлен, поэтому и запомнил. А я вместе с этим вспомнил, что до войны командование наделало немало складов в лесах недалеко от границ. на завтра запланирован поход на поиски склада. Если найдем, будем в шоколаде. Остров был немаленьким, позволял проводить небольшие тренировки личного состава. Лейтенанты из бывших пленных были вполне хороши. Молодые, здоровые и умные парни взяли на себя работу с личным составом. Старших командиров было немного, и я отдал на откуп планирование операций. Сам занялся любимым делом — разведкой. Окончательно скорешившись с «Черным» и подобрав еще троих парней, мы собрали разведгруппу. Шаримся пока в радиусе 20 километров, но ввиду того, что наш островок находится в глубине леса, ходить приходится далековато. Зато я спокоен пока за лагерь. Кстати, об обороне лагеря. Только на охране периметра у нас стоят восемь пулеметов, четыре миномета, плюс все вокруг в растяжках и минах. «Зверюга, долго еще?» вывел меня из размышлений один из наших разведчиков. Невысокого роста, щупленький паренек, лет 18. Он был настолько вертким и пластичным, что я чуть не назвал его форточником. Санька имел совсем детское лицо, которое при его фигуре давало ложное представление о возрасте, а, соответственно, и способностях парня. А это было совсем не так. Отличный стрелок, снайпер. Он мог весьма тихо ходить по лесу и не боялся крови. Фрицев он резал только дай... Пробовали уже, знаем. За белокурые волосы Сашка получил прозвище позывной, да, естественно, белый. придачу к сержанту у нас скоро палитра соберется. Думаю, уже скоро. Я и правда так думал. На поиске склада мы выдвинулись с той точки, где до войны разгружались машины. Это лесник указал. На самом деле, с местом он немного ошибся, метров на сто примерно, но нам удалось заметить метки возле корней деревьев. Найдя первую зарубку слева на одном из деревьев, я машинально пошел вправо и был вознагражден уже через сто метров. Смешно, конечно, конспирация на самом деле несерьезная. Хорошо, что склады были заложены лишь в этом году, поэтому зарубку и не увидишь, пока к земле не прижмешься. Вот если бы прошла пара-тройка лет, то тогда метки бы оказались выше, и их можно было бы заметить гораздо легче. Так по меткам, находя одну за другой, мы шли. Отмахав несколько сотен метров по густому подлеску смешанного леса, Мы, наконец-то, вышли к складу. Ошибки тут быть не могло. Кто будет в глубине леса оставить ограждения вокруг явно свежих построек? Конечно, только люди, устроившие здесь склад. После часа наблюдений мы решили, что охраны тут может быть человек 6 Видели всего двоих. Они практически не выходили из одного из трех сараев. Антенн здесь было не видно, проводов тоже никаких. Если связь у кладовщиков есть, то это будет нам подарком. На охране были задействованы бойцы из НКВД, а подготовка у тех, что надо, да и упертые они. Не знаю, если честно, как и договариваться будем. Целых два часа потратили на план проникновения. Под конец я уже закипел и, просто встав, пошел к проволочному заграждению. Подходя вплотную, отмахнулся от совета пробраться тайком. «Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет?» «Нет, мышка наружка не вылезла, и ответа я не получил». «Слышь, служивые, да знаю я, что вы тут. Старшего смены позовите». «Немедленно покиньте территорию, иначе открываем огонь на поражение». Откуда донесся этот призыв, я определил быстро. В стене одной из построек открылось окошко или бойница, а из нее на нас уставился ствол Максима. «Не дурите, парни, свои мы. Вы хоть знаете, что война идет?» — спросил я, оставаясь на месте. «Покиньте территорию немедленно», — повторили приказание Мне кажется, я даже расслышал, как лязгнул затвор станкача. — Хорошо, мы уходим. А вы сидите здесь, пока немцы вас не расхреначат. — Поговори еще, — услышал я в ответ, но тихо и, кажется, не совсем уверенно. Уйдя за ограждение и скрывшись в кустах, где сидели мои разведчики, уселся на землю и развязал завязки на Сидари. — Чего делать хочешь, Игорек? — спросил сержант. — Без крови не обойдемся, но склады нужны нам обязательно, не немцам же отдавать. — Ты чего? Хочешь наших бойцов пострелять? — изумился черный. — Ну, не насмерть же. Так, подраню чуток. — ответил я, доставая гранату сюрприз. Эвка была пустой, только запал и хлопнет. Еще приготовил две немецкие дымовые гранаты и два ТТ. Слева и стреляю я хуже, но все же могу. Тоже бонусы. Раньше вообще не мог. Сержант от таких моих откровений слегка завис, но почти сразу очухался. — Я с тобой, — заявил сержант. — Даже не думай. Там вдвоем не развернуться будет, да и с подручней мне одному. Подкравшись под углом к складам, я зашвырнул первую дымовуху к тому зданию, откуда торчал ствол Максима, а вторую к соседнему. Рванув чуть в сторону и дождавшись, пока дым поднимется, перепрыгнул через ограду. Максим затявкал, стреляли в ту сторону, откуда я кидал гранаты. Боясь, что пулеметчик может зацепить меня шальной пулей, я по широкой дуге, но не выходя из дымового облака, Огибал площадку перед складами. Оказавшись под стеной, рассмотрел окошко, из которого стрелял пулемет, и аккуратно закинул туда свою гранату-сюрприз. За грохотом очередей я не слышал, как упала граната, но понял, что ее увидели, так как Максим резко замолчал. Послышалась возня, а затем раскрылась дверь, и из помещения вывалились два бойца. «Странно, всего двое», — мелькнула мысль, но времени размышлять уже не было. ТТ в правой руке дважды кашлянул, и бойцы свалились на землю, держась за ноги. Ну а как их еще уговорить? Осторожно заглянув внутрь помещения, откуда так быстро выскочили его обитатели, я удивился. И правда, никого. Выйдя вновь на улицу, я громко позвал своих товарищей. Боязни, что может выскочить кто-то еще не было. Если тут кто и остался, так уже бы вышли и нашинковали меня как капусту. «Сержант, гони сюда, надо этих служак ретивых перевязать». — Сам я пошел ко второму зданию, а точнее, непосредственно к складу. — Да не вопите вы так, сейчас перевяжут. Говорил же, что надо поговорить. Сукаризной бросил я бойцам охраны, что крутились на земле. — Хреново дело, нам их тащить придется. Да одному как бы и не в колено попал. гребаная война, в своих приходится стрелять. Склад своим видом не впечатлял. Небольшое здание, скорее даже крепкий сарай, метров десять в длину, и столько же в ширину, одноэтажный. Зайдя внутрь, замков тут почему-то не имелось, лишь засовы, я огляделся. Да, внешность бывает обманчива, правильное выражение. Склад оказался плотно забит под самый потолок, причем тут явно работали без спешки. Кругом были полки, а на них аккуратно установлены разнообразные ящики и тюки. Позже, когда разобрались с имуществом, оказалось, что в тюках военная форма, все, вплоть до шинелей и сапог. В как же была жратва. Этот склад был просто подарком небес. Меня даже наши командиры, что еще были недовольны положением дел в отряде, не укоряли за то, что стрелял в своих же красноармейцев. Еще огромным плюсом было большое количество перевязочных средств и лекарств. В условиях отрыва от своих частей это было просто здорово. Из оружия было всего два максима, да пара винтовок, несколько гранат и все. Вопрос о малочисленности охраны объяснялся легко. Оказывается, тут был полноценный взвод, да только все ушли, лишившись связи и увидев в небе самолеты противника. Наверняка сгинули ребята где-нибудь. Этих же двоих оставили охранять имущество, тем самым продлили им жизнь. А что, ранения оказались легкими, хоть и стрелял я навскидку, все же удалось не зацепить ничего важного, только мясо продырявил. Вот и выходит, что ребятки, оклемавшись, войдут в наш отряд и еще принесут пользу своей стране. От раненых же стало известно, что где-то недалеко должен находиться и склад вооружения. И, естественно, точно никто сказать ничего не мог. Секретность. Но один из парней уверенно заявил, что такой склад точно есть. И все-таки я поспешил с выводами, что все прошло спокойно. Один из освобожденных нами командиров, причем не особист какой-нибудь, а вполне себе пехотный подполковник, решил проявить себя. «Вы». — Ладно, хоть тыкать не стал. Боец, не имели права присваивать народное имущество. Эти вещи предназначены для войсковых частей. Здесь обмундирование на целый полк. — И что? — спокойно ответил я на этот спич. — Все это? — подпол обвел взглядом в наше новое имущество. Принадлежит Красной Армии. — А вы себя из нее уже вычеркнули? — улыбнулся я. Подполковник Бульбанюк не знал, что сказать. Слишком сильно было его возмущение. — Я вам напомню, если вы не против, товарищ подполковник, Яноч Штаба, я уже говорил одному из ваших коллег, мне пофигу, кем вы были, главное, кто вы сейчас. Вы, я чуть не ткнул ему пальцем в грудь, бывший военнопленный, вам удалось остаться в живых только потому, что вы переоделись в солдатскую форму. Когда вы еще были при своих бойцах, в своей части, вашим бойцам было что есть? но да без всяких ну, говорите. Благодаря такому вот, как вы, продовольствие в таком количестве лежало и ждало немцев, а наши бойцы ходят голодными. Если хотите, так такие, как вы, и есть первые враги народа. Да, популярности среди командиров этот мой монолог мне не придаст. Они и так недовольны, что подчиняются, не пойми кому. Правда, я им еще и не приказывал ничего. Ай, плевать. Главное, чтобы бойцы были сыты. Голодный солдат уже не воин. Ты точно все правильно рассчитал? Сержант Черный уставился на меня. Да вроде да, спокойно ответил я. Мы укрылись в лесу, на самой окраине. Отсюда до железнодорожного полотна метров 200 всего. По обеим сторонам пути выставлены пулеметы, орудия, да и просто бойцы с винтовками ждут только сигнала. А готовимся мы отправить под откос эшелон противника. Вчера посылали разведку к ближайшей станции, что была на западе от нас. так вот ночью туда прибыл здоровенный эшелон с танками и войсками противника. Три дня назад мы благополучно закончили перевозить найденный склад вооружений и боеприпасов. Хрен бы мы это сделали, если бы не раздербанили приспешников Гитлера, полицаев. Расхреначили из пулеметов вражеский обоз, но по лошадям не стреляли. Вот и перевезли весь склад на телегах. Благо, было не очень далеко. На складе оказалось огромное количество взрывчатки и боеприпасов, винтовки, пулеметы, минометы, даже четыре сорокопятки. Вот теперь мы и готовимся потрепать немчуру уже всерьез. Немец пока не пуганный. Это позже они все леса в Белоруссии вырубят вдоль дорог, а пока надо пользоваться. Как рассказали разведчики, что ходили к станции, эшелон реально огромный. Думаю, его уничтожением мы неплохо поможем действующей армии. Да, нас пока мало. Но шныряющие по округе разведчики уже присмотрели нам два лагеря военнопленных. Будем освобождать соотечественников. Всем внимание! Сказал я в сторону сержанта, а тот продублировал дальше уже жестами. Поезд медленно приближался к месту засады. Почему медленно? Да мы местечко такое выбрали. Тут дорога поворачивает, машинисты по-любому скорость сбрасывают. Мы уже это знали. Все-таки со взрывчаткой я переборщил. Честно говоря, не хотелось рисковать. Поэтому фугас, что рванул впереди состава под платформой с охраной, просто снес ее с полотна. Паровоз, засвистевший и отчаянно пытавшийся затормозить, спрыгнул с рельсов следом за платформой. Танки, которые перевозили на следующих за паровозом таких же платформах, ничего нам сделать бы не смогли, никак. Зачехленные брезентом, грозные железные монстры были попросту не готовы к бою. С обеих сторон полотна полетел просто шквал огня и стали в направлении немецкого состава. Немцы, прыгавшие на ходу, чтобы не перевернуться вместе с вагонами, Попадали на мины и растяжки, что были установлены на откосах. Какой-то организации у гитлеровцев не было и в помине. Люди просто охренели от увиденного и произошедшего с ними. Ведь до сих пор они не сталкивались с таким сопротивлением, казалось бы, на своей территории. Они платформы с охраной впереди паровоза только-только начали вводить. Многие вообще едут без них, а тут такое. Бой длился минут двадцать. Да и то потому, что я дал бойцам вдоволь пострелять. Накипело у людей. Война. Почти сразу плен. А тут они получили возможность почти безнаказанно отомстить и за себя, и за Родину. Вот и отрывались. После быстрых подсчетов с одновременным минированием танков и бронетранспортеров, захватом трофеев и отходом, мы спешно уходили в лес. На удивление, после такой бойни у немцев были и выжившие, даже не раненые. Семь солдат при одном обер-лейтенанте. Это много, учитывая то, что расхреначили мы танковый полк. Да, сто километров тротила, мины, растяжки, орудия и 200 человек смогли уничтожить вражеский полк. Причем немцам будет не восстановить поврежденную технику. Да, нас и прельсы все это восстановят, но вот подорванные танки, уходившие последними, бойцы зажгли бигфордовые шнуры, что вели к взрывчатке, заложенной в боеукладку танков. как позже рассказали те, кто должен был проконтролировать. А танков остались куски металлолома. Да и насыпь нужно очень постараться восстановить. Сто кило тротила — это все-таки сто кило тротила. Эта диверсия принесла мне наконец-то расположение старших командиров, которые все еще не могли принять то, что ими командуют какие-то сержанты простой красноармеец. Тот же вечно недовольный подполковник Бульбанюк первым пожал мне руку, когда мы вернулись. Надо было видеть, как с мальчишеским задором уже седой бывший начштаба пехотной дивизии рассказывал, как он стрелял из пулемета по врагу, в буквальном смысле уничтожая последнего сотнями. Люди посмеивались, всех аж трясло от адреналина. Впервые с начала войны наши бойцы и командиры почуяли, что немец-то такой же смертный, что их также можно бить, причем сильно. В этой операции мы потеряли лишь троих человек, да шестеро были ранены. Да, к сожалению, совсем без потерь не обошлось. Но что делать? Война. На некоторое время пришлось затихариться в нашем болоте. Немчура обозлилась, весь день летали самолеты. Весь отряд сидел тихими мышками, насколько это было возможно при таком количестве людей. Еще ранее нами была захвачена неработающая радиостанция. Умельцы-радисты, ага, были и такие, наконец-то ее воскресили. К огромной радости всех наших старших командиров появилась связь с Большой Землей. Среди наших командиров был один полковник, Васин Олег Александрович, кадровый военный, неплохой, но после плена замкнувшийся в себе мужик лет пятидесяти. Вот ему и приказали возглавить наш отряд. Не слушая брехунов, что выступали до этого, Васин попросил меня зайти к себе в землянку и прихватить сержанта Черного. «Игорь, я назначен командиром партизанского отряда номер 101. Это нам такой присвоили». «Я в курсе всех ваших недоразумений со старшим комсоставом, поэтому скажу сразу. Я не разделяю их мнений. Считаю, что вы вполне сложившийся командир, хоть и в звании рядового красноармейца». Командир сделал паузу, которой я решил воспользоваться. «Виноват, товарищ полковник. Просто не сдержался. Вы недослушали, товарищ Зверев. Так вот, я присваиваю вам звание старшины и назначаю вас командиром разведгруппы, уже официально». «Также без вас не будут разрабатывать операции. Я не буду. Это понятно?» Вот, заканчивается анархия. В колхозе наконец-то появился председатель. «Да», — просто ответил я. «Какие будут приказания?» «Пока никаких. Я придерживаюсь вашей рекомендации, что мы должны немного переждать. Немцы развели нешуточную активность в нашем районе. Хорошо, что железка, которую мы рванули, находится в 30 километрах. Иначе здесь уже было бы не протолкнуться». Во всем этом меня напрягал лишь один момент. Нам приказали пока сидеть на месте и не рыпаться, а оседлый образ жизни партизана ведет к скорой смерти. Да, это именно я заволок весь отряд в это болото, но я хотел сделать здесь лишь постоянную базу, на которой можно укрыться в случае нужды, но находиться здесь всем отрядом... Товарищ командир, считаю, что нам нужно уводить основные силы отряда. Вокруг полно непуганных идиотов, то есть врагов, конечно. Ребята уже разведали два лагеря. Там люди умирают. А у нас есть возможность их освободить. Да и нам это необходимо. Реальный шанс увеличить численность отряда. А где будем прятать такое количество бойцов и командиров?» Оторвался от своих размышлений полковник Васин. «Разбиваем отряд на несколько маневренных групп. На крупной операции будем собираться вместе. Но в основном каждая действует сама по себе. Рассредоточимся по окрестным лесам. Хрен нас кто найдет, если сами не поможем». «Думаешь, нам позволят это сделать?» «Я имею в виду командование». «Ну, товарищ полковник, где командование, а где мы?» «Что ты хочешь этим сказать?» Хмуро посмотрел на меня новоназначенный командир. «Только то, что уже сказал. Считаю, что нужно освобождать из лагерей наших людей, вооружать и устраивать немчуре сладкую жизнь. Да, здесь, в Белоруссии. Как развернемся? Пойдем на Украину. Это наша земля. И на ней мы хозяева, а не немцы». Когда крепнем и стянем на себя достаточно сил противника, вот тогда и будем требовать от командования поддержки извне. Я надеюсь, что нам удастся своими действиями доказать, что фронт можно держать не только на передовой, но и в тылу противника. — Что ты сможешь сделать здесь, боец? — устало но еще сомневаясь, спросил полковник. — Я уже не старшина? — удивился я. — Я оговорился. Так все же. — А что, вы считаете, мы мало сделали? Так это только репетиции. Концерты позже начнутся. Любая война — это прежде всего деньги, то есть снабжение. И если мы будем рвать это снабжение, как тузик-грелку, хрену фашистов, что получится в дальнейшем марше по нашей земле. Может, может, ты прав, старшина. Одного не пойму, почему я, а не ты сейчас в звании полковника. Стрепенулся, но все же сдержал свои эмоции командир. Так надо кому-то и на земле трудиться. «В штабах у нас есть кому сидеть». Это я опять, не подумав, ляпнул. «Полегче, приятель. Не все командиры в штабах отирались. Многие воюют». «Виноват, товарищ полковник. Конечно, вы правы». Я опустил взгляд на орден Красной Звезды на груди командира. «Вот же загадка. Формы у Васина нет. В плен попал в солдатской, а орден умудрился сохранить. Это еще раз доказывает, что фрицы сейчас не пуганные. Надо пользоваться». Узловая станция охранялась хорошо, но ну, это немцы так думали. Неделю назад мы освободили очередной лагерь. Так, не очень большой, 320 человек, есть и больше. Но что гораздо важнее, в этом лагере было много танкистов и артиллеристов. Я не случайно обмолвился о больших лагерях. Один из трех, что освободили за последние две недели, пополнил наши ряды сразу двумя тысячами бойцов и командиров. Последних вообще от стенки взяли. 48 человек, младших и средних командиров РККА, держали в одной из деревень. Мы получили информацию о них через мальчишек, которые случайно попались нам в лесу. Кромсостав уже готовили к расстрелу, а тут мы. Перебить взвод чуры и два десятка полицаев было плевым делом для отряда в четыре сотни бойцов. Врагов даже не пришлось отлавливать по деревне. Они сами сдались, едва увидели, какими силами окружена деревня. Пободаться пришлось лишь с предателями. Тем терять было нечего, поэтому пытались отстреливаться, даже ранили троих наших и убили одного, прежде чем их перестреляли. Сдавшиеся немцы тоже пошли под нож, освобожденные нами пленные попросили лишь штыки и сами вырезали весь взвод немецких солдат, а чуть позже на деревьях повисли предатели. «Зверев, ты уверен, что нам по силам захватить эту станцию? Разведка доложила о целой роте охраны, плюс у них и танки есть, и зенитки». «Товарищ командир, так я и докладывал. Сам там был и все видел. Я же предложил вам план. Весь расклад перед вами. Если не дадите добро, будете позже жалеть». «Да я понимаю, что захватить целый батальон танков противника — цель лакомая. Но что мы с ними делать будем?» «Порой Васин меня просто убивал своим пессимизмом. Нет, он был вовсе не из тех командиров, что тупо тянули лямку и старались сидеть, не высовываясь». — Васин отлично командует. Не зря именно его назначили главным партизаном края. — Воевать будем. У нас танкистов скоро на полк наберется. Пора бы их техникой обеспечить, да в дело включать. — Так расхреначат нас сразу. Это нас сейчас не видно. А как технику прятать? — А чего ее прятать? Движение — жизнь. — Да уж, умею я вдохновлять людей. Даже в детстве, будучи мальчишкой совсем, легко заводил район на драку с другим. Вот как-то слушали меня все. Заводила блин.